Сюрприз. Дверь в комнату заскрипела. Эй, сони а ну-ка подъем. Я уже двенадцать часов на ногах. и списала четыре листа. Приготовила завтрак. Переделала все, что можно. И умираю со скуки. Остап потер глаза. Кажется, он уснул, как был, в одежде. Уже утро. А то... Скука! Никто не напал на нас. Не высосал кровь и не ограбил. Он сел на кровати, широко зевнул. «Если ты не спишь, то как восстанавливаешься?» «Любовные романы наполняют меня бодростью и силой. Правда? Нет. Я не знаю как. Ты ведь у нас ученый. Вот и просвети меня». Она шагнула к соседней кровати. «Нелли!» Девочка не ответила. «Нелли!» Голос Беллы перешел на фальцет. Она подошла к укутанной в одеяло фигурке, сглотнула. «Девочка!» «Бу!» Нелли выскочила из укрытия и расхохоталась. «Ну ты мерзавка! Видели бы вы свои лица! По-моему, нам нужно оставить ее в трактире дальнобойщика. Только попробуйте!» Они спустились вниз и принялись за горячий завтрак. Ели яичницу с ветчиной, грызли сухари, запивали все это разбавленным концентратом апельсинового сока и болтали. Так, словно были знакомы вечность, словно мир и не умирал. Выходит, никто из нас не видел Петербурга? Все мечтали съездить в Северную Венецию, и никто так и не удосужился этого сделать. Ну, теперь у нас есть возможность побродить по пустому городу. О да, жаль, экскурсию некому провести. Через час они собрали провизию, необходимые вещи и вышли на улицу. Сквозь сосны ласково светило утреннее солнышко. Искрился снежный наст. Если бы не колонна неподвижных автомобилей, перегородивших трассу, можно было бы сказать, что впереди обычный день. Настроение, как на летних каникулах. Белла поставила на набитый рюкзак на крыльцо, с удовольствием потянулась. — Никто тебе не указывает, что делать, как делать, куда идти. — Белла, не носи эти рваные джинсы. — Белла, заплети косу. — Тьфу! — Чем это пахнет? — спросила Нелли. — Да ничем не пахнет. На своих двоих нам придется шагать несколько дней. Остап сидел на ступенях и рассматривал дорожную карту. Вряд ли нам еще раз так повезет с ночлегом. А ночевать зимой под открытым небом — сомнительное удовольствие. Идти на своих двоих слишком опасно. Белла сощурилась. Уж поверьте мне, машина не раз спасала мне жизнь. Вы что, не чувствуете этот запах? Меня сейчас вырвет. Расслабься, птичка, ты просто учуяла мусорный бак. Никто ведь уже месяц не возит отсюда отходы. Остап кашлянул в кулак. Из-за затора нам не проехать на машине. Может, в гараже найдутся велосипеды? Ты когда-нибудь ездил на велосипеде по глубокому снегу, лапочка? Не самое приятное занятие. Что ты предлагаешь? Вернуться к джипу и добраться до города по объездным дорогам. Они тоже могут быть забиты и в снегу. Вот поэтому я не люблю планировать, зайка особенно в условиях рухнувшего мира. Если бы до КБ... Просто едем, и все. — Фу, больше не могу здесь стоять. Девочка вбежала в дом и хлопнула дверью. Стекла угрожающе задребезжали. — Что это с ней? — Обостренное обоняние. — Наверное, это сводит с ума. — Слушай, Белла, давай все-таки заглянем в гараж. Может быть, найдем лыжи. Они нам могут пригодиться, если завязнем в снегу. — Они прошли мимо столов и стульев, выструганных из массивных бревен, мимо качели, сделанных из половины покрышки. Стальные цепи жалобно скрипнули. Подул ветерок. «Кажется, я тоже что-то учуяла», — пробормотала Белла. Будто кошка сдохла. Или скунс. «А как ты собираешься открывать лавочку, малыш?» Остап подошел к гаражным воротам. Присел на курточке. «Они не закрыты». Он свободно просунул ладони в щель и толкнул вверх полотно. Тренькнула пружина, мягко заскользили по направляющим ролике. Ворота поднялись до половины и остановились. Остап пригнулся, шагнул вперед и тут же неловко попятился, стукнулся головой о полотно, побледнел. Белла потянулась к кобуре, сделала шаг в сторону, но ее рука остановилась на полпути, так и не достав револьвера. Запах, ударивший в ноздри, заставил ее прослезиться, зажать нос. В проеме свисали чьи-то ноги. Одна в высоком охотничьем ботинке и камуфляжной штанине, другая в сползшем носке, трупно-синяя. — всё как в старой доброй сказке, — прогнусавила Белла. — Путники ночевали в замке мертвеца. Кастапо уже вернулся его нормальный цвет лица — И я открою ворота полностью. Если не хочешь, не смотрим Белла не отвернулась. Еще одно преимущество человека, которое никогда не спит — отсутствие кошмаров. Фельдшер толкнул полотно ворот вверх, бросил короткий взгляд на висельника. Ничего нового. Ему не раз доводилось видеть повешенных. Перекошенное лицо, выпученные глаза, опухший язык. Но одно дело видеть их в морге, и совсем другое — в гараже, в котором ты ищешь лыжи непокойников «Совсем не похож на мужчину с фотографии. И все-таки это хозяин гостиницы», — заключил Астап. «Зачем он так?» — вздохнула Белла. «Смерть близких, боль утраты, одиночество». Не он один потерял все. Ее лицо нервно дернулось. Астап пожал плечами. «Есть еще кое-что. Усталость. Непроходящая, изматывающая. Идем отсюда». «Подожди!» Он, закрывшись рукавом, вошел в гараж, погремел чем-то раз, другой, вышел, держа в одной руке табурет и садовые ножницы, вдохнул воздуха и снова зашел обратно. «Ты собрался...» «Ну...» Тяжелое тело рухнуло на пол, увлекая за собой кусок отрезанной веревки. Оно не обмякло, не распласталось, стукнулось о порог, как деревянное. Белла почувствовала, как завтрак подступает к горлу. «Нам нужно чем-то обмотать тело», — послышался голос из гаража. «Ты собираешься хоронить всех, кого встретишь?» — проворчала Белла. «С такими успехами мы до города никогда не доедем». Остап вышел наружу, в руках его блеснула лопата. «Знаешь, как антропологи поняли, что древние люди превратились в людей, а не остались обезьянами?» «Рисунки на скалах», — кисло предположила Белла. «Погребения. Они хоронили своих близких». «Ну, он...» — Белла качнула головой в сторону мертвеца. «Он ведь не твой близкий!» «Мы жили в его доме. В наших сумках продукты, которыми мы будем питаться еще не один день. Я могу сказать этому человеку спасибо?» «Можешь. Но он вряд ли ответит, пожалуйста». «Белла!» «Что?» «Один я не справлюсь». «Понятное дело. Я помогу. Но в последний раз». Если ты собираешься хранить каждого, кто спит вечным сном, вон на той трассе, — флаг в руки. Они вошли в полутёмный гараж в поисках чего-нибудь, что могло послужить саваном. Вот этот чехол сгодится. По-моему, ему нравилось все в цвете хаки. Остап ничего не ответил, потянул край камуфляжного брезента на себя. Тот легко поддался. Под тканью блеснул лакированный металл, выступила резиновая покрышка с крупными протекторами. Белла присвистнула. И еще один сюрприз от хозяина берлоги. Квадроцикл. Она сдернула второй брезент. Третий. Щедрые дары. Здесь еще пара, будто специально для нас. Один из них детский. Нелли завяжет от счастья. А тут что? Прицеп. Чудненько. Похоже, наш охотник сдавал их в аренду или устраивал веселые покатушки для друзей. Остап поднял голову. Это значит, нам не придется уходить с трассы. Будем держаться рядом с ней и быстро доберемся до города. Поездочка будет не самой комфортной. Заберем все кочки. Но ведь эти штуки для того и предназначены, не так ли? Ты когда-нибудь ездил на таких? Нет, не приходилось. Один из плюсов выживания — все время учишься чему-то новому. Разомнем задницу? и сейчас. У нас есть одно неотложное дело. Ты забыла? Белла оглянулась. О нем сложно забыть. Почва, пригретая солнышком, копалась легко. По неизменному закону всех ям, горка земли казалась больше, чем пространство, в котором она находилась. Это радовало. На любую могилу всегда хватит земли. Остап и Белла периодически сменяли друг друга. А пока отдыхали, поглядывали на человеческий кокон цвета хаки, лежащий неподалеку. «Достаточно!» — Белла вытерла взмокший лоб, оставив на коже грязный след. «Не говори мне, котик, что ты собрался насыпать ему курган или построить пирамиду!» Остап устало кивнул. Они взяли брезент с двух сторон и опустили мумию в могилу. «Нужно что-то сказать. Может, обойдемся без патетики? Ты хотела бы, было чтобы на твоей могилой кто-нибудь прочитал молитву?» «Я хотела бы, чтобы кто-нибудь сыграл рок-н-ролл», — ответила она, вынимая хвоинку из разноцветных волос. «Я скажу». Раздался за их спинами тихий голос. «Нелли, ты тут?» «Уже давно. К вам даже подкрадываться не нужно». Она подошла к краю ямы. «Значит, вы наконец-то нашли его?» «Наконец-то?» «Я бы еще вчера указала вам на гараж, если бы знала, что он вообще существует». «Ты о неприятном запахе, котик?» «Нет. Я о чувстве одиночества». «Да, я помню. Вчера перед сном ты жаловалась». «Я не жаловалась», — перебила Нелли. Я чувствовала его тоску по жене и детям. И хотя он умер уже давно, этой тоской пропитался весь дом. Стены, простыни и даже сосны на площадке. — А усталость? — спросил Остап. — Ты можешь сказать, ощущал ли он усталость? Нелли закрыла глаза, постояла так секунд пять. — Нет, усталость его не коснулась. Она убила их, — девочка кивнула в сторону трех крестов на пригорке. А теперь нужно поблагодарить его за все. Он этого ждет. — Ждет! — Балла сглотнула. — Зайка, ты меня пугаешь. Просто пусть каждый скажет ему спасибо за что-нибудь. Она наклонилась, набрала в руку горсть земли. — Спасибо за ночлег и за пищу. Бурые комья полетели на брезент. Остап повторил вслед за девочкой. — Спасибо за тепло и свет. Спасибо за квадроциклы и... За куртку, которую мне придется взять, чтобы не окоченеть по дороге. Шорох земли. «Белла, не мешайте, я думаю. Сложно, знаете ли, придумать что-то оригинальное, когда вы уже все сказали». Она раздавила в руке комок чернозема. «Спасибо за превосходное вино». Белла запнулась, разжала ладонь. «Спасибо за напоминание о доме. Ты прав». Семья нужна человеку даже в самые паскудные времена. Нелли взяла деревянный крест, который Остап смастерил из двух реек, лежавших в гараже, обошла яму и поставила его рядом с другими тремя крестами. «Бог, мы остаёмся в мире, который опустел. Но мы не одни. Он был один. Он испугался. Позволь ему встретиться с теми, кого он потерял». Остап взял лопату и начал быстро кидать землю вниз. Конец первого тома. Продолжение в следующей книге. Вы слушали книгу «Литургия. Уставший мир». Автор Павел Волчик. Читал Олег Шубин.